Глава 4. Ульяна. Ей не стала спорить с Ванькой, решив отложить разговор на потом. Голова и так гудела, и настроение было такое, что хоть на стенку лезь. Погода за окном тоже не радовала. Небо хмурое, словно вот-вот снег выпадет. Ветер раскачивал кроны деревьев, заставляя оставшуюся листву шелестеть. В общем, ноябрь давала себе знать. В обед я включила телефон — так как сегодня должна была прийти ученица на допы. И стоило только загореться экрану, как посыпались оповещения о пропущенных звонках от Иванова. Что странно, сообщений от него не было, только звонки. Я вздохнула, а затем просто заблокировала Женю. «Хватит с меня вранья и недоотношений». Было, конечно, грустно и обидно, да и гордость задета. «Не каждый день тебя меняют на другую банально из-за секса». Но ничего не изменишь. Жизнь на этом не заканчивается. Тем более в мыслях у меня не было Иванова. Зато там прочно обосновались голос и улыбка незнакомца. Вот что точно не пойдет на пользу. Однако, несмотря ни на что, о своем поступке до сих пор не пожалела. Почему? А. Целовался брюнет классно. Б. И не только целовался. Хотя, конечно, в первый раз, полагаю, невозможно получить тонну удовольствия, но от этой связи однозначно осталось приятное послевкусие. Ближе к двум пришла ученица. Мы с ней отзанимались полтора часа, и обе немного устали, поэтому ушли на кухню пить чай со сладкими булочками, которые я успела купить в магазине перед ее приходом. Что касается мамы, за весь день она и носа не показала из комнаты. Только под вечер вышла в полной боевой готовности. Макияж, обтягивающие тёмно-бордовое платье до колен и черные колготки, поверх которых надеты чулки в сеточку. «Ты выглядишь ужасно», — честно сказала я, разглядывая ее наряд. Мама стояла возле зеркала в коридоре и густо красила губы в алый цвет. «О, отпад, мам!» — выдал Ванька. Тоже, видимо, куда-то собрался. На меня не взглянул, и даже показушно отвернулся. Вот же мелкий паразит. «Красотка, скажи!» — улыбнулась мать. Я закатила глаза и ушла на кухню. «Твоя дочь явно не в тебя!» «Занудная!» — донеслось в спину. «Радуйся!» — скривилась я, мысленно кидая камень в сторону брата. «Иначе ты бы уже жил в подъезде!» «Не ругайтесь!» — мурлыкнула мать. «Я убежала. Буду поздно!» «Или завтра», — добавил Ванька то, что крутилось у меня на языке. «Мне хотелось, чтобы мама спросила, куда направляется ее сын или как мои дела, хотя бы для галочки». Но она ничего не сказала, молча ушла, закрыв за собой дверь. В понедельник я встала раньше обычного. Собираясь на учебу, решила немного подкраситься и распустить волосы. Не ради Иванова, ни в коем случае. Ради себя, любимой. Ведь быть красивой — одно из важных женских правил. Пусть я и не девушка с обложки глянцевого журнала, однако никто не отменял милой одежды и легкого макияжа. Я расчесала волосы, наложила тени на веки, пытаясь выделить большие голубые глаза, которые иногда становились серыми, а иногда приобретали янтарный отлив. На губы нанесла матовую помаду, слегка растерла ее, чтобы добиться большей естественности цвета. Нацепила на себя джинсы, розовый короткий свитер с большим воротом, и улыбнулась своему отражению. Вроде неплохо. До универа добиралась на автобусе под репертуар шансона и бурчание двух бабушек. То кто-то сдачу не передал, то кому-то на ногу наступили. А когда вошёл подвыпивший мужчина, ехать стало совсем не в моготу. Каким-то чудом я вытерпела бесконечные 20 минут до своей остановки. Выскочила одной из первых и помчалась к обители науки. Возле корпуса меня уже ждала Анфиска, моя хорошая подруга и одногруппница. Она, как всегда, что-то читала, уткнувшись в книгу. «О, у тебя сегодня свидание с Ивановым?» — спросила Ларина, еще не зная подробностей эпичной пятницы. «Он мне изменил, и мы расстались», — выдала я сходу и поспешила к универу. Анфиска застыла, открыв рот, но потом быстро пришла в себя и побежала следом за мной. «Это как?» Удивленно спросила подруга, поравнявшись. «С кем?» «Ну вот этого тебе лучше не знать. А то скажешь, я же говорила!» «Да ну!» — воскликнула она, явно догадавшись. Я лишь пожала плечами, мол, как видишь. И да, ты была права. Шли мы не очень быстро, хотя по такой погоде хотелось поскорее попасть в тепло. Мимо проехала машина ректора, аккуратно, медленно, как и полагается. А за ней... На бешеной скорости пролетел спорткар. И не просто пролетел, чуть не сбил нас. Хорошо Ларина вовремя успела схватить меня за руку и потянуть влево, иначе поминай, как звали. «Вот урод!» — буркнула Анфиска. «Чтоб у него колеса полопались!» — поддержала я, усмехнувшись. «Все четыре!» — кивнула подруга. «Наколдуешь, Анфис?» «Сначала твоему козлику проблем наколдуем!» хмыкнула Ларина. Женьку она не любила. Да и он ее тоже не особо жаловал. Почему? Сказать сложно. Иванов считал, что у Лариной банальная ревность со стороны подруги, а Анфиска постоянно твердила, что Женя не вызывает доверия. Видимо, ее интуиция работала лучше моей. Пусть ему Светка колдует. Вот же дрянь! Хотя, знаешь, но это было предсказуемо. «Вы же не спали с ним ни разу?» «А он парень видный, и его швабра тоже видная». «Надо отомстить ему», — понесло Ларину у нефтедебри. Я не стала ей говорить, что уже отомстила. Решила оставить своим маленьким секретом. Да и какая разница? Тот парень наверняка забыл, что произошло между нами. Уверена, с его внешностью и фигурой до сих пор смущаюсь, вспоминая достоинство незнакомца». Проблем с девушками не было. Наверняка он менял девчонок как перчатки и уже давно забыл про одноразовую связь. И мне стоило забыть его. Анфиска не замолкала до самой первой пары, проклинала Женьку, на чем свет стоит, и Светку, кстати, тоже, обещала наслать на них проклятие и сделать куклу Вуду. А через полтора часа сам товарищ, проклинаемый в лице Иванова, появился на нашем пути. Учились мы на разных специальностях. У него — преподавание физической культуры, а у меня — литературы и русского. Поэтому первая пара у нас различалась, зато вторая была совместной. Раньше я грустила, что мы не могли быть вместе постоянно. Теперь же, наоборот, радовалась. Женька стояла в компании друзей, а рядом, само собой, тусовалась Синицына. Заметив меня, Иванов быстро с ними попрощался и направился в мою сторону — Безумно хотелось развернуться и убежать куда-нибудь подальше. В голове так и застыла картинка, как они в уборной со Светкой предаются любовным утехам, ее стоны, разносящиеся эхом по коридору. Как же противно стало теперь видеть своего бывшего парня. Все очарование пропало. Даже прическа Женьки показалась дурацкой. Эти ужасно зализанные назад волосы. Кто так сейчас ходит? «Уль, подожди!» крикнул иванов заметив как я потянула ларину в сторону лестницы хочешь я тебе прикрою а ты иди предложила анфиса понимая мое состояние хотя какое у меня было состояние я не чувствовала себя как жена изменников более того в груди не было даже сквозняка от разбитого сердца противно да обидно да но не более и это было настолько странно что я сама себе поражалась «Уль!» — снова крикнул Женька, пока я раздумывала, бежать или гордо выдержать разговор. «Проваливай!» — буркнула ему Ларина. «Я не с тобой разговариваю!» — огрызнулся Иванов, настигая нас. «А кто тут с тобой хочет говорить?» — не унималась Анфиска. Воевала вместо меня как самый настоящий друг. «Жень, у тебя была отличная пятница, а у меня хорошие выходные». «Поэтому давай продолжать в том же духе. Раздельно», — произнесла я спокойно. Горло подкатил противный ком, который было невозможно сглотнуть. Я смотрела на Иванова и не могла понять, как он может подходить после всего ко мне, еще и присветки. Они оба, что ли, с приветом? Или это нормально? Спать с одной, гулять с другой? «Ларина, сгинь в туман!» Вдруг рявкнул Женька в сторону моей подруги. «А ты не офигел, дружок?» Проваливает и тут третье колесо!» «Третьим колесом была твоя подружка!» «Или вы кувыркаетесь втроем!» «Ты, ее парень!» «Иди к черту, извращенка больная!» «Свет!» — крикнула я. Да так что человек пять, сидевшие на диване и стоявшие возле подоконников, обратили на меня внимание. «Забери своего парня! Мне с ним не о чем говорить!» Иванов растерялся и оглянулся на свою драгоценную подругу детства. По коридору покатилась волна шепота и негодования. Народ явно удивился моему заявлению, потому что все до единого, кто находился сейчас в коридоре, знали — мы с Женей вместе. «Пошли», — шепнула я Анфисе. И, подхватив подругу под руку под шумок, пока Синицына с Ивановым играли в переглядывание, шмыгнула за дверь к лестнице. К счастью, Женька догонять нас не стал.